Глава третья. Абрахам Вальд родился в 1902 году в Венгрии в семье еврея-пекаря. Он получил домашнее образование. Его учителем стал старший брат Мартин, квалифицированный инженер. Абрахам очень рано полюбил математику. В 14 лет он был без ума от геометрии. Его друзья говорили, что он все время придумывал и разгадывал головоломки. В 1927 году Вальт покинул отчий дом и поступил в Венский университет. И учителя, и студенты сразу распознали в нём острый ум. Как писал позднее коллега Вальда, меня заворажили его фантастические способности, его доброта и необычайная энергия, с которой он набрасывался на математические проблемы. Ещё будучи студентом, Вальт получил приглашение Карла Менгера, одного из величайших математиков своего поколения присоединился к математическому коллоквиуму, группе учёных, встречавшихся в неформальной обстановке, чтобы обсуждать математику и философию. Членами коллоквиума были впоследствии легендарные Курт Гёдель и Альфред Тарский. Вальт продолжал активно заниматься математикой и написал несколько работ о геометрии, которые Менгер оценил как глубокие, изящные и имеющие фундаментальное значение. Овы стать преподавателем в Венском университете Вальт не смог из-за еврейского происхождения. В годы экономического и начинавшегося политического упадка поступить на работу в университет было для него невозможно, хотя в нем всякого сомнения Какое развитие событий было бы благоприятно как для самого Вальда, так и для университета, описал Менгер позднее. С характерной скромностью он сказал мне, что его удовлетворит и небольшой заработок от частных уроков, если у него останется возможность продолжить работу с математическим коллоквиумом. По мере того, как Европа приближалась к войне, стало сложным сохранить даже такое положение. В 1937 году Сторонники нацизма потребовали исключить Вальда из числа членов математического коллоквиума. Через год, когда Гитлер торжественно вошёл в австрийскую столицу, Вальда изгнали. Он оставался в Вене ещё пару недель. Когда стало ясно, что нацисты намерены уничтожить всех евреев, Менгер, бежавший к тому моменту в США, сумел найти там место для младшего товарища. Вальд не хотел уезжать из Вены, которую полюбил. Письм мне друг, он писал, что Вена стала его вторым домом. Однако решение покинуть Австрию почти определённо спасло ему жизнь. 8 из 9 его родственников позднее погибли от рук нацистов. Родители и сёстры Вальда умерли в газовых камерах Освенцима. Любимый старший брат Мартин, прививший Абрахаму любовь к математике, погиб, занимаясь рабским трудом на западе Германии. Вальд узнал о судьбе близких людей только после конца войны. В Америке он страшно обрадовался, когда понял, что сможет и дальше заниматься любимой математикой. В конце концов у Вальдо предложили работу в команде с обманчиво банальным названием Объединение прикладной математики. Офис объединения располагался в квартире на верхнем этаже четырёхэтажного дома в паре кварталов от центра Гарлема. Появление там Вальдо стало поворотным пунктом в ходе войны. В объединение входили выдающиеся математики. Они работали на военных и анализировали широкий спектр проблем, в частности, наиболее эффективную модель запуска торпед и аэродинамические свойства ракет. По словам писателя Дэвида Макрейни, люди, проходившие мимо этого дома, даже понятия не имели, что четырьмя этажами выше шла важнейшая работа в области прикладной математики, влиявшая на ход мировой войны. В основном эта работа была строжайше засекречена, и появившиеся в итоге отчёты членов объединения оставались под замком несколько десятков лет. Лишь недавно исследователи стали собирать сведения о достижениях солдат-математиков и выяснили, что те внесли решающий вклад в победу союзников. Работы Вальдо, увидевшие свет много лет спустя, были, вероятно, самыми удивительными из всех. Военные попросили Вальда помочь им решить важнейшую проблему. Бомбардировки в Европе были связаны с огромным риском. В некоторые периоды войны вероятность выжить для пилота, отправляющегося на дежурный вылет, составляла чуть более 50%. Военный историк Кен Уилсон писал, что храбрые и отчаянные пилоты были уже почти призраками. Командование решило что необходимо усилить самолёты бронёй, чтобы лучше защитить их от обстрела как с земли, так и с воздуха. Проблема была в том, что бронировать всю поверхность бомбардировщика нельзя. Самолёт будет слишком тяжёлый для полёта и потеряет манёвренность. Вальду поручили определить, какие части корпуса нужно покрывать бронёй в первую очередь. Учёный воснабдили огромным массивом информации к чести ВВС Каждый возвращавшийся самолёт тщательно изучался на предмет повреждений. Все понимали, что это единственный способ сделать вылеты более безопасными. ВВС применяли принцип чёрного ящика, изучали информацию по итогам катастроф и использовали её для предотвращения будущих неудач. Командование ВВС осознавало, что рисконок повреждений более или менее ясен. Многие самолёты были изрешечены попаданиями вдоль крыльев и фюзеляжа. Как правило, кабина лётчика и хвост повреждены не были. Чем больше повреждённых самолётов возвращалось из боёв, тем яснее проявлялся рисунок повреждений. Командование разработало план, казавшийся самым военным и идеальным: защищать бронёй необходимо поверхности с наибольшим количеством попаданий. Именно туда попадали снаряды, а значит, эти области требовали дополнительной защиты. План был образцом здравого смысла. Для военных это был лучший способ защитить храбрых лётчиков от вражеского огня. Вальт, однако, был не согласен. Он понимал, что военные пренебрегли частью важной информации. Они учитывали только бомбардировщики, вернувшиеся из боя. Они не учитывали те самолёты, которые не вернулись. то есть самолеты, которые были сбиты. Наблюдаемые дырки от снарядов наводили на мысль, что зоны кабины и хвоста бронировать не нужно, потому что в них не попадали. На самом деле самолеты, получившие повреждения в этих зонах, разбивались, потому что кабина и хвост — это наиболее уязвимые области корпуса. По сути, дырки в вернувшихся самолетах были сосредоточены в зонах, которые позволяли повреждённому бомбардировщику вернуться на базу. Лётчики в таких самолётах выжили именно потому, что ни кабина, ни хвост не были поражены. Рисунок повреждений не говорил о том, что именно в этих местах корпус нуждается в дополнительной защите. Наоборот, он говорил о том, что в этих местах корпус защищать не нужно. Как оказалось, это соображение имело огромное значение не только для бомбардировщиков, но и для всей войны. Данный пример прекрасно иллюстрирует две ключевые идеи. Во-первых, для того, чтобы извлекать уроки из катастроф, нужно учитывать все данные, включая те, что вам недоступны. Во-вторых, данный пример подчеркивает, учиться на ошибках нелегко даже на уровне концепции, не говоря об эмоциональной стороне дела. Необходимо тщательно обдумывать информацию и, и подвергать сомнению поверхностные умозаключения. Часто это означает, что нужно привлекать дополнительные данные и на их основе делать более глубокие выводы. Это верно не только для авиации, но и для бизнеса, политики и многих других сфер. Вот что пишет Эми Эдмонсон из Гарвардской школы бизнеса. Обучение на ошибках может быть каким угодно, но только не примитивным. Большинству компаний не хватает навыка правильного отношения к проблемам, а также видов деятельности необходимых, чтобы правильно распознать и эффективно анализировать неудачи. Бизнес недооценивает также необходимость выработки стратегии обучения, зависящей от ситуации. Фирмам нужно искать новые, более эффективные методы, чтобы избежать соблазна поверхностных выводов. Анализ, которому Вальд подверг повреждения бомбардировщиков на Второй мировой войне, спас жизни десяткам храбрых летчиков. Главную работу Вальда, написанную для военных, рассекретили только в июле 1980 года. Сегодня ее несложно найти через Google. Она называется «Метод оценки уязвимости самолета, основанный на повреждениях, полученных уцелевшими машинами». После войны Вальд. Аброхам Вальто знало о том, что 8 из 9 его родственников были убиты нацистами. По словам тех, кто знал математика достаточно близко, боль потери так никогда его и не отпустила. Один из лучших друзей Вальда писал: "Даже этот жестокий удар не смог его озлобить. Однако в нём появилась какая-то горечь, не исчезавшая до конца дней". В конце 1940-х Вальт сумел вывести в США старшего брата Германа, единственного члена семьи, пережившего Холокост. Друзья говорили, что Вальт был очень рад общению с братом, а также тому, что продолжал заниматься математикой в Колумбийском университете. Вероятно, этот замечательный и добрый человек был очень рад и тому, что его аналитические способности сыграли решающую роль в победе над идеологией зла, убившей его близких. Wild был приверженцем принципа чёрного ящика par excellence.